Так он установил связь между любовью, поэзией, землетрясениями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, чудовищами, солнечными закатами, рыканьем львов, светильным газом, капитализмом, красотой, убийствами, любовниками, рычагами и табаком. Таким образом он объединил все, что было во Вселенной, и странствовал по ее чащам и джунглям, и никак заблудившийся путник — а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и всё заносящий на карту. И чем больше он знал, тем больше он восхищался миром и жизнью и своей собственной жизнью в этом мире. «О, глупец!» — кричал он своему изображению в зеркале. «Ты хотел писать! Ты пробовал писать, а сам не имел ничего, о чем следовало бы написать!» «Ну что ты имел? Детские понятия, полузрелые чувства, смутное представление о красоте, огромная черная масса невежества, сердце, готовое лопнуть от любви, самолюбие, столь же сильное, как и любовь, и столь же никчемное, как невежество. И ты хотел писать, но ведь ты только теперь начинаешь приобретать кое-что, о чем стоит писать». Ты хотел создать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия об ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской грамотой. И что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался бы в своем круглом невежестве. Но не падай дух Мартин мой мальчик. Ты теперь начнешь писать. «Ты знаешь мало, очень мало, но ты теперь держишь правильный курс, и ты скоро будешь знать много. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь все, что нужно знать, и тогда ты будешь писать». Он сообщил Руфе о своем великом открытии, думая поделиться с нею своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, по-видимому, знал все это и раньше. Это не могло взволновать поразить ее уже потому, что не было для нее новостью. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, верили в эволюционные теории и читали Герберта Спенсера, но на них он, по-видимому, не произвел столь сильного впечатления. А молодой человек в очках и скопной волос на голове вилл Олнэй. Неприятно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил остроту «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер его пророк». Мартин простил ему эту насмешку, ибо начинал убеждаться, что Ольной вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии, по разным мелким фактам, он увидел даже, что Ольной не только не влюблен в Руфь, но относится к ней с явную неприязнью. Мартин не мог этого понять. Это был феномен, который он никак не мог согласовать с остальными феноменами вселенной. Мартину было жаль этого юношу, которому очевидно какой-то природный недостаток мешал оценить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто катались по воскресеньям на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что между Руфью и Ольнеем существует некий вооруженный мир. Ольней больше дружил с Норманом, оставляя в стороне Руфер, Тура и Мартина, за что последний был ему очень благодарен. Эти воскресенья были для Мартина великими днями, потому что он имел возможность проводить их с Руфью, а кроме того находился в обществе людей ее класса. Хотя эти люди были систематически образованы, Мартин все же ставил себя в умственном отношении на одну доску с ними, а разговор с ними, кроме того, был для него, Мартина, прекрасной практикой для усвоения разных грамматических форм. Он давно перестал читать книги об этикете, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он чем-нибудь увлекался, Он всегда внимательно следил за всеми поступками своих спутников, стараясь запоминать разные мелочи в их обращении друг с другом. То обстоятельство, что Спенсер вообще очень мало читали, изумлял Мартина. «Керберт Спенсер», — сказал библиотекарь, — «о, это великий ум!» Но, по-видимому, этот же библиотекарь очень мало знал о содержимом этого великого ума. Однажды за обедом у Морзов, в присутствии мистера Бутлера, Мартин завел разговор о Герберте Спенсере. Мистер Морс резко осудил агностицизм английского философа, причем сознался, однако, что он не читал основных начал. А мистер Бутлер объявил, что у него не хватило терпения читать Спенсера, что он не мог никогда дочитать до конца ни одной страницы из его сочинений и отлично обходится без него. В голове Мартина возникли сомнения, и не будь он столь самобытен, он, пожалуй, согласился бы с этой общепринятой точкой зрения. Но так как взгляды Герберта Спенсера на мир казались ему непреложной истиной, то отказаться от них было для Мартина так же невозможно, как для мореплавателя выбросить за борт компасы карты. Поэтому Мартин продолжал изучать революцию... все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи других беспристрастных писателей. Чем больше он учился, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знания, и он все время сожалел, что в сутках всего 24 четыре часа. Однажды, Принимая во внимание краткость дня, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже еще и не приступал. Потом из своего расписания он вычеркнул и химию, оставив лишь физику. — Я же не специалист, — сказал он Руфи в свое оправдание. — Я даже не собираюсь становиться специалистом. Ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучить их все. «Я хочу иметь общее образование. Когда мне понадобятся знания, я обращусь к сочинениям специалистов». «Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями», — протестовала она. «Но ими вовсе не нужно обладать. Мы всегда пользуемся работами специалистов. значит для чего же они существуют? Идя к вам, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты. И когда они сделают свое дело... вы будете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная о строении печей. — Но это уж слишком. Вы меня даже пугаете. Она посмотрела на него с удивлением, и он прочел упрек в ее глазах и в тоне ее голоса. Но он был убежден в своей правоте. Все мыслители, задумывавшиеся над общими вопросами, все величайшие умы фактически всегда пользовались трудами специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. у надо было бы прожить тысячи жизней, чтобы сделать все это самому. То же самое было и с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами. — Вы правы, Мартин, — сказал Ольный. — Вы знаете, чего вы хотите, а Руфь не знает. Она не знает даже, чего ей самой нужно. «Да, да, да», — продолжал Ольный, не давая ей времени возразить. «Я знаю, вы называете это общей культурой, но если вы добиваетесь этой общей культуры, то не все ли равно, что вы изучаете? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий, можете вместо них изучать аспиранта. Вы все равно получите эту общую культуру. Ради нее вы можете изучать латинский и греческий, хотя эти два языка никогда вам не пригодятся. Вы станете культурны. Вы знаете, что Руфь изучала год-два тому назад язык саксов? И очень успешно при этом. А теперь она ничего не вспомнит, кроме одной строчки. Как душистый апрель проливает свои дожди. Не правда ли, а? Это вам дало культуру, засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить. Я ведь знаю, мы ведь с вами учились в одном классе.